Дайте мне автомат. Ева, сюда никто не войдёт. Я охотница, а благодаря вам вы вынуждены сидеть в железной коробке с вампирами, внутри и снаружи. У меня нет серебряной цепи, набора синовых колёв, есть один чесночный дезодорант, от которого меня самому мутит. Без автомата со святой водой я чувствую себя просто голый. Какой простор для фрейдистской системы психоанализа. Глубокомысленно вывеласонная Сабрин. Лично на меня долгие препирательства тоже навевают зевоту, но уважаемый госпожа Лаподкова, разумеется, не сможет спать, не отстояв свою точку зрения. Нет бога ради, хочет, пусть берёт себе эту брызглоку, но ради уж она на этом успокоится. У неё же палец на курке живёт сам по себе, как ему вздумается. А какие мозги у пальца? Она стопроцентно выстрелит, как только увидит первую же зубастую физиономию, прильнувшую к стеклу. Одна длинная очередь.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 Вопрос пропитания успешно решён и решается различными более-менее цивилизованными методами. Притеснение по национальному, религиозному или социальному признаку, что ж собачье? Желание отстаивать собственные этнические традиции и заявить о себе с большой буквы, вот уж точно нет. Тогда что же?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 крест на крест, все возможные подходы. Окна, двери, порог, подоконники, ступеньки лестницы и даже на крышу побрызгала. Пусть только сунутся. Влага высохнет за считанные минуты. Ас лето от испарившейся святой воды способен вызвать у вампира разве что часок. Но в любом случае спасибо. Так, вот значит, а раньше сказать не могли? Девочка он пытался. Безуспешно вступила Сабрина.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 А они на основе наших же анекдотов собственный бизнес наладили. Экзотику продают, сало в шоколаде. Попробуй вкусно, обычный конфет. Ева недоверчиво сняла обертку, откусила и, распробовав, благодарно потерла щекой мое запястье. Я почему-то дернулся и покраснел. Сабрина криво улыбнулась. Припомнят позже. Прямо сквозь пуленепробиваемое окно просочился встревоженный енот. Идут я, мать! на в скидку штук 20. Как ма все. Я их сам ещё в хма подно забдил. Продолжать наблюдение. Подробный доклад о месте дислокации групп и отдельных единиц в вооружении, мобильных перемещениях и боевой технике через каждые 15 минут. В казарму приказал я. Слушаюсь. Приведение чётко повернулся кругом и струйка исчезла в стене. Началось с надеждой вскинулся ева.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 Но, полагаю, все равно будет гораздо больше. Община лишенных тени только в городе составляет порядка шестидесяти членов, припомнил я. Итак, прошу всех сесть, расслабиться и внимательнейшим образом оценивать все, что нам намерены сегодня продемонстрировать. С потолка беззвучно просочился бравый капрал. Его харьковое лицо выражало крайнюю озабоченность. «Не понял ни хма... Дэн, там мас... -ма лохи одни, или чё?» Возьмите себе в руки, офицер, и докладывайте по форме. Да пошёл ты жма с со своим докладом. Нежно вспылил енот. За каким сма вдма они вообще сюда припёрлись? Ведь без оружия все кма. Веришь, нет? Как без оружия? Не сразу поверил я. "Кому они тут нужны без оружия?" возмущённо поддержал Ева. "Бумма, а я знаю. Под переездом, блин, ещё трое топают. Тоже хма пацифисты. Что, блин, творится на войне?"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 разумеется, это обманчивое впечатление и всё-таки опытных, сильных, значимых противников ни одного, внимательно вглядываясь, бормотала моя подруга. Кстати, нет никого и из мятных шакалов. Чёрт, да кого же они вообще сюда понагнали? Чиновников, работников управленческого аппарата, специалистов, военных, бизнесменов, уголовников? Нет. Здесь только те, кто не может откупиться или постоять за себя. Что же он со всеми нами делает, да?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 Представляешь, каково ему с этим жить? А вон та девушка имела глупость влюбиться в одного из наших. Он получил что хотел, сделал её своим подобием и сбежал. Тут таких наивных дурки ещё две, или ты? С кого начнём? Кого ты хочешь убить первой? Может быть, вон ту старушку, которая мя-мя-протестующе замычала гроза вампиров, безуспешно пытаясь отлипнуть от окна. Она всё поняла. Отпусти, попросил я. Руки вамп мелко дрожали. Она с трудом разжала пальцы и медленно осела на пол. Алый огонёк ярости тихо погас в её глазах. Прости меня, девочка. Я не хотела. Не. Всё нормально. Проверяя, не вывихнута ли челюсть, откликнулась бледная Ева. Сама виновата. Это всё нервы. Я просто знаю многих из них. Они не воины, нападать не будут. Их самих надо охранять. Просто простоять тут всё ночь. живым окормление. А на утро из них и выберут новые мишень для гончих практикантов. Ты становишься сентиментальный. Я становлюсь думающий. Дэн раздражённо отмахнулся. А нет ничего хуже думающей женщины. Это всегда переводит к переосмыслению бытия с рывком в валерианке и осознанию того, в какой же грязи мы на самом деле живём. Чего ты хочешь от меня? Я не хочу, чтобы они умирали.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 Да. Ты осознаёшь, что этим поступком я окончательно поставлю себя вне всех законов и буду объявлен в розыск вампирами и гончими. Да. Я не знаю, где он. Не знаю, кто его охраняет и какова его сила. Не знаю, к чему это приведёт и как повернётся события. Я останусь ли я в живых? И всё равно ты по-прежнему хочешь, чтобы я его убил? Да. Всё так же решительно подтвердила она. Я медленно кивнул в знак согласия. Мурачную торжественность момента в дребезги разбил упоённый виск подпрыгивающей охотницы. И я, и я с вами пойду. Я тоже буду его убивать, с самого главного, с самого толстого, самого противного и кровавого из всех вампиров. Ну возьмите, возьмите, возьмите, пожалуйста. Хорошо, бесстрастно ответила моя подруга. В конце концов всё началось именно с твоего выстрела. Настало время платить долги.